Глава тридцатая. «Все!» «Что здесь происходит?» В гараж быстрым шагом вошел Егор Макарович Тихвин. Сергей кречет, доложил. «Лосев хотел убить консультанта Никанина из съемочной группы». «Что за ерунда?» Тихвин подошел к Лосеву и крикнул. «Встать!» Тот встал. «Это правда?» спросил Тихвин. «Прежде чем отвечать, подумай». Следователь покачал головой. Неканец захрипел и кинулся к Лосеву. Кречет перехватил его и сказал Тихвину. «Нужно предупредить охрану, чтобы запустили во двор скорую. Ему нужна помощь. Пусть впустят». Кречет вышел. Тихвин обернулся и посмотрел на Лионелла и Льва. «Вы что здесь делаете?» «Полицию вызывай», — сказал Лев. «В твоем доме произошло покушение на убийство». «Бред!» «Вызови сам, иначе вызову я». Одна дверь гаража поднялась, и въехала скорая помощь. Следом вошел кричит. Вызови полицию, — приказал ему Тихвин. До прибытия полиции лось его заперли в гаражной мастерской. Лев сходил за пальто Лионел и заставил ее одеться. Через открытую дверь скорой помощи было видно, как хлопочет над никанином врачи. Леонел подобрала с пола знакомый футляр, открыла его, внутри лежала все та же золотая ложка. — Что это? — к ней подошел Лев. «Елейная ложка», — ответила она. Из машины донесся хриплый голос Никанина. «Все из-за нее», — Тихон обратился к врачу. «Вы закончили?» «Первая помощь оказана. Ему следует обратиться к хирургу». «В таком случае можете ехать». Врач заметил, дежурство закончится в девять часов утра. «Я вас отпускаю сейчас». «И, кстати», — он посмотрел на Никанина. «Его с собой захватите. Доставите приемное отделение». Никанин вышел из автомобиля и протестующе захрипел. «Нет!» «Вам нужно в больницу!» Тихвин пытался запихнуть его обратно в скорую помощь. «Ты! Ты!» Из горла Никанина вырывались скриплые восклицания. Взглянув на леонелу он ткнул пальцем в Егора Макаровича. «Это все он!» Леонела встревоженно посмотрела на кречета. «Когда приедет полиция?» «Не раньше, чем через час». «Езжайте!» – громко приказал Тихвин и хлопнул кулаком по корпусу фургона скорой помощи. Врач заскочил вовнутрь, внутрь, закрыл дверь, и машина выехала из гаража. Тихвин обернулся. «Новицкий, тебе тоже здесь нечего делать. И жену уведи. Без вас во всем разберемся». «Нет», – Лев покачал головой. «Вместе будем разбираться. До приезда полиции час. Есть время поговорить». «Зачем вы пришли в гараж?» – спросила Леонела униканина и показал ему футляр с золотой ложкой. — Это зачем принесли? — он кивнул на Тихвина и с усилием произнес. — Чтобы отдать ему. — Для чего? — Чтобы забрать деньги. — Продать хотели? Никанин помотал головой и тихо сказал. — Мне бы присесть. Сергей Кречет принес раскладной стул, и Юрий Платонович сел. — Я должен сделать заявление. Тихвин запротестовал. — Давайте дождемся полицию. — Делайте свое заявление, — сказал Лев. — Это Тихвин убил Бирюкову. Или ее убили по его приказу. — Причина? Надежда Ефимовна шантажировала его. — Чем? — Этим предметом. Никанин глазами указал на футляр. — Ложкой? Откуда она взялась? Надежда Ефимовна купила ее у Валерии Тупогуб, любовницы Тихвина. — Бирюкова и Валерия были знакомы? Их познакомил Тихвин, а с Тихвином Надежду Ефимовну познакомил режиссер комиссаров. Когда Тихвин узнал, что ложка продана, он позвонил Бирюкову и предложил выкупить ее за большую сумму. И тут я подумал, Никанин закашлялся. Принесите ему воды, сказала Леонела. Кречет принес наполненный стакан. Юрий Платонович выпил и продолжил. Я говорил с Крицким. Кто такой Крицкий? спросил Лев. Наш сценарист, объяснила Леонела. Я обратилась к Никанину. «Он рассказывал вам про обоз с выкупом и королевскими регалиями короля Иоанна?» Никанин кивнул. «После чего я поехал к главному инженеру водолея, Валдай». «Что такое водолей?» снова спросил Лев. «Фирма, которая занималась очисткой озера. При подъеме со дна крупногабаритного мусора у них погиб человек. Об этом все знают в округе. Говорят, все дело в сундуке». «Кто оплачивал работы по очистке озера?» «Тихвин». Лев посмотрел на Егора Макарыча. Он стоял бледный, сжав руки в кулаки. «Тогда мы с Надей все поняли и решили его шантажировать», продолжил Никанин. Брюкова позвонила Тихвину и назвала сумму. «Вранье!» — крикнул Тихвин. «Наглое вранье!» «Заткнись!» — рявкнул Лев. «Не забывайся, ты в моем доме». «Твой дом — тюрьма. Теперь я знаю, кто стоял за теми, кто выставил на торги регалии английского двора. Это был ты!» Тяжело сглотнув, Никанин продолжил. Тихвин пообещал передать деньги взамен золотой ложки. Кто-то позвонил в тот самый день поздно вечером и от его имени назначил встречу в лесу. Мы пошли вместе. — Но почему Бирюкова пошла в костюме? — спросила Леонелла. — У нее не было времени, чтобы переодеться, — ответил Никанин и продолжил. — Я чуть отстал, а Надя пошла к условленному месту. Ложка осталась у меня. Я должен был ее принести, когда она увидит и пересчитает деньги. Ждала около часа, но она не позвонила. — Почему не сообщили в полицию? — спросил Лев. — И что бы я им сказал? Что мы вместе с Бирюковой шантажировали Тихлина? Леонелла вдруг вспомнила. — Вы забрали томик Шекспира. Я. Он мог меня выдать. — Зачем вы пришли в гараж? — За деньгами. Грешин не устоял. Решил, что в доме при гостях он не посмеет. Снова шантаж. Никанин молча кивнул. В тот вечер после вечеринки в доме у Тихвина как вы добрались до пансионата? Помолчав, Никанин через силу выдавил из себя. На катере. Подробнее расскажите, вмешался Кречет. Ты хоть заткнись, крикнул Тихвин. Сам заткнись. Кречет сжал кулаки и вплотную подступил к хозяину. Не надо, крикнула Леонелла. В ту же минуту на улице что-то ухнуло, после чего стали раздаваться громкие взрывы. Что это? От неожиданности все пригнули головы. Взглянув на часы, Кречет сказал: Это фейерверк, потом посмотрел на Никанина. Продолжайте. Я опоздал. Обе машины почему-то уехали в пансионат без меня. Немного погодя, мне встретился Друзь. Он искал Стрешнего. Что было дальше? Он предложил подвести меня до пансионата на катере. Мы поплыли. Дальше. Сергей кричит напрягся. Пока ехали, стало холодно. Я достал из рюкзака шарф, но не успел завязать его на шее. Как-то этот сумасшедший человек напал на меня, стал душить. Леонела поинтересовалась. Шарф черно-белый? Да, широкую полоску. Совершенно верно. Рассказывайте. К счастью, Друзь был пьян, и мне удалось оттолкнуть его, иначе бы он убил меня и выбросил за борт. Друзь подскользнулся ударившись головой упал в воду ваши действия строго спросил кречет никанин развел руками какие действия я пребывал в состоянии аффекта катер мчался к берегу и я ничего не мог сделать вы не остановили его у самого берега едва выбрался запустил двигатель направил пустой катер к противоположному берегу когда вы приняли решение во второй раз шантажировать Тихвина? после этого случая Я позвонил ему, удвоил сумму, и он согласился. — Из-за этого вы чуть не поплатились жизнью, — заметила Леонела. Скажите мне честно, это вы сообщили Лосеву, что я привезу стрешнего на съемки в Мосфильм? — Я, простите, мне нужно было отвлечь следствие, — Тихвин крикнул. — Все вранье, фарс, небывальщина. Тут все услышали громкий стук. — Фейерверк? — Лев прислушался. — Лосив! Лосев. Кричит подошел к запертой двери мастерской и громко спросил. — Чего тебе? — Выпусти меня. — Полиция еще не приехала. — Выпусти, я все расскажу. Кричит оглянулся на льва, и тот кивнул. — Выпусти. Выбравшись из темного помещения, Лосев сощурился. — Это все он. — Он, Лосев, заварил эту кашу! — крикнул Тихвин. Ни слова не говоря, Лосев кинулся и сбил его с ног. Оба упали на пол. Никто не собирался их разнимать. Дорогой итальянский костюм Тихвина превратился в пыльную тряпку. Они катались по полу, пока оба не выдохлись. Наконец, расцепившись, они поднялись на ноги. Вытерев кровь из разбитого носа, Лосев сказал. «Этот тырод приказал Друзю убить артистку. Он так и сказал. «Чтоб не повадно было. Это было при мне». Как рассказывал Друзь, он специально сшиб Кислянского, чтобы вернуться за квадроциклом. Друзь был уверен что Бирюкова придет одна. Я предупреждал. «Почему же он убил ее таким варварским способом?» спросила Леонелла. Лосев ткнул пальцем в Тихвина. Он приказал. «Вранье!» — крикнул Тихвин. «Кого вы слушаете? Лосев продажный мент!» «Я говорил, что у нее есть сообщник», — продолжил Лосев. «Потом Друсь показал мне видео в телефоне. Но мы никак не могли разглядеть этого в полосатом шарфе». Спрашивали в пансионате, никто такого не видел. Я только однажды его надевал, сообщил Никанин. На последних съемках в лесу было холодно. Я видел, — Лосев кивнул на Тихвина. И он тоже. В тот же день Тихвин приказал мне вас убить. Делаю официальное заявление. — Зачем вы на это пошли? — спросила Леонела. Боялся, что Тихвин со мной расправится. «Сволочь — Сволочь! — Тихвин пнул Лосева. — Чтоб ты сдох! В ответ Лосев силой толкнул его в грудь. Тихвин отлетел в сторону и закашлялся. «Нитроглицерин!» – прошептал он. «Скорую!» Ну, скорая уехала?» Леонела растерянно огляделась. Лев поддержал Тихвина, но тот закачался и тяжело опустился на пол. Присев возле него, Лев приложил ухо к его груди. Потом пощупал пульс, быстро встал. «Все!» «Скончался?» — спросил Никанин. Ухмыльнувшись, Лосев пошел к выходу. — Вот и хорошо. Теперь вы ничего не докажете. — Врешь, — тихо проранила Леонела. Лосев обернулся, и она показала ему телефон. Все до последнего слова записано. Лосев рванулся к ней, но, получив боковой хук в челюсти от кречета, упал на пол и вырубился. В гараж забежал охранник. — Там полиция! — «Пусти!» – приказал Кричит. И Леонелла добавила. «Нам есть что рассказать!»